Это значит, что нам необходимо вернуться к вопросу об энергии. Существует энергия человека и космическая энергия. Мы разделили энергию на человеческую и космическую. Я всегда смотрел на человеческую энергию как на отдельную, оторванную, неполную в своем ограниченном поле. И вот теперь битва окончена. Вы понимаете, что я имею в виду? «Понимаете ли вы это? Я всегда рассматривал движение энергии как происходящее внутри ограниченного поля и отделял его от космической, универсальной энергии, а сейчас мысль осознала свои ограничения, и поэтому энергия человека стала чем-то совершенно иным. Разделение на космическое и человеческое создано мыслью. Это разделение отменяется». и в действие вступает другой фактор. Для ума, который не сосредоточен в самом себе, разделения не существует. Что тогда подлежит исследованию, что будет инструментом исследования? Исследование действительно имеет место, но это не то исследование, к которому я привык, не использование интеллекта, рассудка и тому подобное. Это исследование не интуиция. И вот мозг постигает, что в нем самом нет никакого разделения – Поэтому мозг не неразделен на космический, сексуальный, научный, деловой. Энергия нераздельна. Что же тогда происходит? Мы начали с вопроса о том, является ли мысль материальной. Мысль материальна, потому что мозг – это материя. Мысль есть результат материального. Мысль может быть абстрактной, но она является результатом материальным. Это так? Лишь немногие вышли за ее пределы. F. Смысл тела – это сознание. В чем состоит смысл существования? Кришнамурти, в чем состоит смысл этой комнаты? Начнем с этого. Это пустота, потому что пустота создана четырьмя стенами. В этой пустоте я могу поставить стул и пользоваться комнатой. Ф. Комната имеет смысл, потому что в ней живет П. Кришнамурти, убирает ее, живет не боится, надеется. Ссориться. Ф. Это сознание и, как вы говорите, содержание сознания. Но я спрашиваю о большем. В чем смысл, а не описание? Кришнамурти. Ф. Подразумевает нечто большее. Смысл моего существования? Совершенно никакого. Ф. Неужели вам не хочется иметь этот смысл? В чем значение Кришнамурти? Можете ли вы отрицать личность? тогда вы погибли, внутренний индивид, цензор существование сознания, тела не есть и нечто большее, абстрактная душа, наконец душа вокруг которой все приходит в столкновение. Можете ли вы отрицать это? Кришнамурти – душа и есть я п. Вот где главная трудность? Вопрос очень важен, потому что отрицать личность труднее всего. Если вы попытаетесь отрицать и «я» и личность, вы ни за что не заставите себя сделать это. Но если вы будете продолжать исследование, это и будет то, что нужно. Ф. Какой же здесь смысл? Почему «я» должно кончиться? Смысл атомов – организм. Смысл организма – сознание. Почему здесь надо делать остановку? Кришнамурти, здесь нет никакой остановки. Остановка происходит лишь тогда, когда мысль понимает свою ограниченность. Вернемся назад. Что это за инструмент, который готов к исследованию, в котором нет отдельности, нет исследователя и нет исследуемого? Я вижу, что на самом деле мысль не имеет значения. Она имеет значение только тогда, когда находится внутри своего небольшого поля. И теперь она задает вопрос, что должно быть открыто, но не как открыватель, который что-то открывает. Что это за движение, которое не является внутренним и не является внешним? Смерть? Полное и всеобщее отрицание? Что же тогда происходит? Что такое само исследование? Когда мы говорим, что мысль кончается, мы включаем в нее все. Смысл, сознание, содержание сознания, отчаяние, неудачи, успехи – все это находится внутри данного поля. Когда оно приходит к концу, что тогда происходит? Мозг существует, существует запись, регистрирующая часть, продолжается регистрация, она должна продолжаться, иначе мозг станет безумным, но существует некая целостность – И она совершенно спокойна. Здесь нет больше мысли. Она не входит в это поле. Мысль входит лишь в очень небольшое поле мозга. «П» – мы действительно используем лишь миллионную часть нашего мозга. Кришнамуртия. А существует и другая часть. «Ф» – нет основания полагать, что остальные участки мозга, которые мы не используем, могут стать чем-то большим, нежели части, связанные с сознанием. Кришнамуртия. «Нет». Пожалуйста, обратите на это внимание. Ф. Даже с точки зрения биологии вы не точны. Объем используемого мозга предопределяет широту сознания. Если вы используете больше, сознание расширяется. Кришнамурти. Старый мозг очень ограничен, а мозг в целом – это неиспользуемое новое. Целостность мозга есть новая. Мысль, которая ограничена, действует в ограниченном поле. Старый мозг бездействует, потому что ограниченность прекратилась. П. Понимаете ли вы, что говорить? Вы утверждаете, что если вы осознаете малую часть мозга как ограниченную, ограниченность кончится. Кришна Мурти. Нет, ограниченность останется. П. Но поскольку она не охватывает всю часть Не сводит себя только к себе, а остальная часть мозга, которой не была использована, оказывается способной к действию. Это совершенно материалистическая позиция. Кришнамуртик. Согласен. Идите дальше. П. Это все? Больше обсуждать нечего. Ф. У меня есть возражение. Даже если использовать мозг в целом, это будет всего лишь сознание, расширившееся до невероятных размеров сознания. Кришнамурти. В зависимости от того, существует ли центр. «Д». Если есть центр, тогда вы не пользуетесь другим. «Ф». Мы действовали в ограниченной сфере. Если вы направитесь в другую сферу, как вы узнаете, что сознание не имеет склонности к созданию фокуса? Кришнамурти. Фокус возникает тогда, когда мысль действует как боль, как отчаяние, как успех, когда мысль действует как «я». Когда же «я» безмолвна, где тогда находится сознание? Ф. После этого все превращается в предположение. Вы считаете доказанным, что единственный фактор, способный проецировать центр – это разочарование, боль. Мысль ограничена, и потому она проецирует самое себя. Почему же возникновение фокуса должно зависеть от ограниченности? Кришнамурти. Фокус возникает, когда действует мысль. П. Если мысль со своим словом и смыслом прекратится, если мысли не будет, что тогда будет действовать? В этом факторе нельзя узнать ни слова, ни смысл. Ф – это слишком узкий подход. Я вправе подвергнуть сомнению положение о том, что фокус возникает по причине крушения надежд.